Глава 14. Он проспал почти 2 часа, пока солнечный свет не разбудил его. Он проснулся и посмотрел на Кэтрин. Во сне дыхание её было лёгким, и она выглядела счастливой. Такой он и оставил её красивой, молодой и непорочной. В ванной принял душ. И натянув шорты босиком, прошёл через сад в комнату, где работал. После непогоды небо было вымыто до голубизны, и стояло свежее, раннее утро нового дня на исходе лета. Он опять принялся за трудный рассказ и поочерёдно брал приступам всё, к чему годами не решался притронуться. Он работал до 11 часов. И когда сделал намеченное, запер комнату и вышел в сад, где женщины играли за столиком в шахматы. Обе выглядели свежо и молоды, и казались такими же привлекательными, как умытое дождём и ветром утреннее небо. "Она опять выигрывает", сказала Кэтрин. "Как ты, Дэвид?" Девушка улыбнулась ему застенчивой улыбкой. А всё-таки они необыкновенно хороши, подумал Дэвид. Интересно, что принесёт новый день? Как вы? спросил он. Отлично, ответила девушка. А тебе что-нибудь удалось? Тяжётся тяжело, но всё получается, сказал он. Ты ещё не завтракал? Позновато для завтрака, сказал Дэвид. глупости, сказала Кэтрин. Наследница, сегодня женой будешь ты. Заставь его позавтракать. Хочешь кофе и фрукты, Дэвид? спросила девушка. Тебе нужно съесть что-нибудь. Чёрный кофе, пожалуй, сказал Дэвид. Я принесу, сказала девушка и вошла в дом. Девид сел за столик рядом с Кэтрин. Она переставила доску с фигурами на стул, провела рукой по его волосам и спросила: "Ты ещё не забыл, что такой же серебристый, как я?" "Забыл", сказал он. "Волосы ещё выгорят, и я буду всё светлее и светлее, а тело всё более смуглым". Это будет чудесно. Да, и все мои трудности позади. Хорошенькая темноволосая девушка шла к ним, держа в руках поднос, на котором была розетка с икрой, половинка лимона, ложка и два ломтика жареного хлеба. За ней молоденький официант нёс ведёрко со льдом и бутылку шампанского и поднос с тремя стаканами. Это как раз для Дэвида. сказала девушка. А потом мы можем поплавать. После купанья пляжа и обильного затянувшегося обеда с Бюленгерским, Кэтрин сказала: "Я очень устала и хочу спать". "Ты много плавала?" сказал Дэвид. "Устроим сиесту". "Нет, я правда засыпаю", сказала Кэтрин. Ты себя хорошо чувствуешь? спросила девушка. Да, только смертельно хочу спать. Мы уложим тебя в постель, сказал Дэвид. У тебя найдётся термометр? спросил он девушку. Нет у меня никакой температуры, сказала Кэтрин. Я просто хочу поспать подольше. Когда Кэтрин легла, девушка принесла термометр. И Дэвид измерил Кэтрин температуру и посчитал пульс. Температура была нормальной, а пульс 105. Пульс слишком частый, сказал он. Но я не знаю, какой он у тебя обычно. Я тоже не знаю, но думаю, слишком частый. По-моему, пульс при нормальной температуре не так важен, сказал Дэвид. Но если тебязнобит, я привезу доктора из Канн. Не нужен мне доктор, сказала Кэтрин. Я спать хочу, вот и всё. Можно мне поспать? Да, позови меня, если понадоблюсь. Они постояли, дожидаясь, пока она заснёт, а потом тихонько вышли. Дэвид прошёл по каменной террасе и заглянул в окно. Кэтрин спала, И дыхание её было ровным. Он принёс два стула и столик, и они сели в тени под окном Кэтрин, так чтобы меж сосен было видно синее море. Что скажешь? спросил Дэвид. Не знаю. Сегодня утром она выглядела довольной. А сейчас? Возможно, это реакции на вчерашнее. Она такая непосредственная, Дэвид. И это так понятно. Вчера мне показалось, я люблю кого-то, кого уже нет, сказал он. Так нельзя. Он встал, подошёл к окну и заглянул в комнату. Кэтрин спала все в той же позе. Она крепко спит, сказал он девушке. Может, ты тоже вздремнёшь? Пожалуй, Я пойду к тебе в рабочую комнату, сказал он. Там есть дверь к тебе, которая запирается с двух сторон. Он прошёл по каменным плитам террасы и войдя в комнату, отодвинул задвижку со своей стороны двери в смежную комнату. Постоял и подождал, пока не услышал, как отодвинули задвижку с другой стороны, и дверь открылась. Они сели рядом на кровать, и он обнял её. Поцелуй меня, сказал Дэвид. Как приятно целовать тебя, сказала она. Мне очень нравится тебя целовать, но больше ничего нельзя. Нет? Нет. Потом она сказала: "Мне так стыдно, но больше я не могу себе позволить". Ты ведь знаешь, от этого будут одни неприятности. Просто полежи рядом. Хорошо. Делай, что хочешь. Хорошо, сказала она. Ты тоже, пожалуйста. Будем делать только то, что можно. Кэтрин проспала всю вторую половину дня, чуть не до самого вечера. Девять и девушка сидели в баре. И девушка сказала: "Зеркала они так и не принесли. Ты просил старика Ароля?" "Да, ему эта идея понравилась. Может быть, заплатите ему за то, что мы принесли с собой шампанское?" "Я дала ему четыре бутылки и ещё две бутылки очень хорошего бренди. С ним всё в порядке." Вот мадам могла поднять шум. Ты всё сделала правильно. Я не хочу неприятностей, Дэвид. Я вижу. Официант принёс ещё льда, и Дэвид, приготовив два мартини, передал один девушке. Официант положил в стакан вымоченные в чесночном соусе оливки и ушёл на кухню. Пойду взглянуть, как там Кэтрин, сказала девушка. Возможно, всё образуется само собой. Её не было минут 10, и он отпил из её стакана, а потом решил выпить всё, пока мартини не стал тёплым. Он поднёс стакан к губам и, коснувшись стекла, вдруг почувствовал, что ему приятно пить из её стакана. Ощущение было вполне отчётливым. Вот и всё, что тебе нужно, подумал он, всё, что нужно для полного счастья. Любить обеих. Что произошло с тобой с прошлого мая? В кого ты превратился? Он снова поднёс стакан к губам и испытал то же чувство. Ну ладно, сказал он себе. Только не забывай о работе. Работа это всё, что осталось, и нужно пошевеливаться. Девушка вернулась, и увидев её счастливое лицо, он перестал сомневаться в своих чувствах к ней. Она одевается, сказала девушка. И самочувствие отличное. Правда же чудесно. Да, сказал он, радуясь за Кетрин, как обычно. А где мой Мартинь? Я выпил, сказал он, потому что это был твой, Мартини. Правда, Дэвид, она задердела счастливым румянцем. Набольшее моего красноречия не хватает, сказал он. Вот я приготовил тебе ещё. Она пригубила Мартини и тронув краешек стакана губами, передала ему. Он повторил её движение и сделал большой глоток. Ты восхитительна, сказал он. Я люблю тебя.